Полуношник. Мы с дедом лесником возвращаемся с охоты на вальшнепов. По-нашему, по-охотничему, стяги. Весна, ночь, весь лес и небо над ним, и все кругом залито прозрачным лунным светом. Молодой месяц тонким лимонным ломтиком желтеет в вершинах деревьев, и кажется, что от него разлилась в воздухе душистая терпкая свежесть. Мы идем по лесной вырубке. На зеленоватом небе будто тушью выведены черные силуэты одиноких сосен. Лес спит, спят в вершинах деревьев чуткие лесные птицы. Вдруг Перед самым моим лицом кто-то бесшумно взлетает. Невольно вскидываю ружье и тут же опускаю. Ведь это не дичь. Это ночная ласточка, козадой. По-деревенски полуношник. В тот же миг раздается выстрел. Козадой спотыкается в воздухе, падает. Дедушка, зачем же ты стрелял? Ведь это же полуношник. Знаю, потому и стрелял. — ворчит дед. — Я поднимаю убитого козадоя. Странное существо. Ни на одну птицу не похож. У всех птиц клюв как клюв, а у этого настоящая пасть, как у лягушки. В тусклом лунном свете на теле птицы перьев не видно, и вся она, серая, как мышь, с длинным хвостом и широко раскрытой пастью, кажется каким-то фантастическим животным, неизвестно откуда залетевшим в наши трущобы. — А жаль, дедушка, что ты его убил, — говорю я. — Хорошая птица. Для леса пользу приносит, ночных бабочек и других вредных насекомых ловит. — Это кто? Полуношник-то? — Ну да. Дед неодобрительно качает головой. — От кого нашел похвалить полуношника. — А почему ж его не хвалить? — Нек добру он. — Как залетает, закружит перед тобой, так и знай. Беспременно в лесу и сам закружишься. Сойдешь с тропы и пошел без пути колесить. Одно слово — темная птица. Мне смешно, что старик об этом говорит так серьезно. — А откуда, дедушка, ты про нее такое знаешь? — Про нее-то. А ты-то вот знаешь, откуда эта птица? — Расскажи, пожалуйста. То — То-то. — Расскажи. Да что толку? Не поверишь, не бойся. Что зря рассказывать? — Почему ж не поверю? Ты всю жизнь в лесу немало нагляделся. Дед молчит. Потом... Нехотя начинает. Да я-то не видал, а старые люди сказывают. Значит, верно, что было. Не Небось, знаешь, у нас над речкою в Крутояре ласточки-береговушки живут. Ну, и что же? А вот. Появилось раз в нашей стороне серых жаб. Видимо-невидимо. Ночью с крыльца не сойти, так под ноги и лезут. Проведали, значит, жабы про гнезда в Крутояре. Выбрали время, когда все береговушки разлетелись, пищу птенцам добывать. Залезли в гнезда, пожрали птенцов, сидят в норах. Темно, прохладно, чем не житье. Прилетели береговушки птенцов кормить. В патьмах ничего не разберут, а жабы хитрые. Разинули рты, будто птенчики береговушки весь корм им пасовали, а сами опять за добычей. Так и остались жабы вместо птенцов в норах жить. Кормят их птицы. Да как станут в рот пищу совать? Наперед слюной ее смачивают. От этой слюны у птенцов крылья растут, на теле перо появляется. Пришло время детенышам из гнезд вылетать. Вылезли жабы из нор. Глянули на них птицы, так и ахнули. Вот, дечь то уродились. И перо, и крылья есть, да только все не такое, как надо. Мягкая, серая, словно совиная. Но уж морда-то жабья, как была, так осталась. Сколько ее переменей прикрывай, все, жабья. Взгоревались птицы, стали жаб от себя гнать. Тем делать нечего, нужно убираться. Разлетелись по лесам, будто птицы, а жабьи повадки так и оставили. Летают ночью все по земле низом, ловят поганым жабьим ртом всякую нечисть. А то есть сядет на пенек и заведет лягушачью трель. Пакость, да и только. День настал, все птицы проснутся, поют а эти вместе с земляными и жабами куда подальше от свет хронится. Одно слово, полуношник, неправильная птица. Обратень, уж если закружит она над тобой, значит, жди беды. Обрати так, что в своем лесу пути не найдешь, а еще что похуже приключится, а ты хвалить тоже нашел кого. Дед замолчал. Молчу и я. Думаю о призрачной ночной птице оборотни и о той стране, где она живет, чудесной стране, народной фантазии. Да вот я сам на его забрел в эту таинственную страну. Только посмотреть кругом, ночью, в лесных трущобах, тонущих в лунной мгле, все кажется сказочным, неправдоподобным мы у гнилого лога. Когда шли днем на охоту, здесь была сырая низина с редкими лохматыми деревьями, а теперь перед нами лунное озеро, озеро сизого ночного тумана, на нем черные силуэты кораблей, мачты и паруса. Набежал ветерок. Все в движении, колышутся лунные волны, качаются мачты, надуваются пруса, черная флотилия тронулась в путь. Вдруг где-то за болотом дико захотал филин, и сейчас же в другом конце леса ему отозвался полуношник. — Слышишь, дедушка, лешие с оборотнем перекликаются, должно хотят нас закружить. Дед понял намек, рассердился, даже плюнул. Так и знал, что, не поверишь, даром только язык чесал. Он шагнул вперед, нырнул и исчез в сизых волнах тумана. Я спешу следом. Мы проходим мимо окутанных туманом деревьев. Это уже не корабли, как казалось издали, черные чудовища. Тянут к нам огромные косматые лапы каждый миг. Все кругом меняется, движется, оживает. Я смотрю на эти фантастические превращения и, кажется, начинаю понимать, как зародилась сказка о таинственной птице-полуношнике.